Глава 17. «Да какое лицо! Говорю же, темень, как в могиле была! Да еще этот капюшон на нем! Вместо глаз чернота сплошная, прости, Господи! Будто всадник апокалипсиса!» Бабулька виновато перекрестилась, воздев глаза кверху. «А ростом он какой был! В плечах широк!» Не терял надежды выудить хоть что-то, Горохов. «Вы сказали, что здоровый! Насколько большой! Вот, к примеру, шире меня!» Выше? Да не. Вот как парнишка по телосложению примерно. Старушка кивнула на меня. И ростом такой же, может чуть пониже. Пониже? Следователя уже понемногу потряхивала. Да какой же он здоровый тогда? А для меня все здоровые, кто на голову меня выше. Ехидно скривилась пенсионерка. Я с сантиметром не хожу, а по себе мерю. Ясно. Удрученно проговорил Горохов, смерив взглядом бабульку, росту которой был метр с кастрюлькой. «Таисия Павловна, спасибо за помощь. Сейчас участковый ваши показания запишет. До свидания». Мы вышли на улицу, оставив Осинкина воевать со свидетельницей дальше. Горохов вытащил сигарету и никак не мог подкурить. Чиркал зажигалкой, но, похоже, она сдохла. «Твою мать!» С досадой он швырнул сигарету на землю и растер ее ботинком. Никита Егорович, обратился я к шефу, настроение которого падало с каждой минутой. Разрешите отлучиться. Работать кто будет? Хмуро буркнул он дежурную фразу. Так я по работе? Проверить кое-что надо? А -а. Ну давай. Безразлично ответил он, очевидно, размышляя о том, что после сегодняшнего убийства... «Расследование теперь уж точно глубоко в заднице. Хоть докладывай начальству прямо так, в этих же выражениях. Можно я погодина с собой возьму?» «Что ты задумал?» В глазах следователя мелькнула искорка интереса. «Если вы не против, потом подробно доложу, если все срастется. Суеверный, что ли? Ладно, черт тогда с тобой. Валяй». «Куда мы едем?» — Погодин теребил поясную кобуру с пистолетом. «А Горохов точно нас отпустил?» «Приедем, увидишь», — ответил я. «И не трогай пистолет, а то пристрелишь себя ненароком или того хуже, машину повредишь. Новая почти. Жалко». «А меня, значит, не жалко». «И тебя жалко», — усмехнулся я. «Просто друзей у меня несколько, а Волга одна, да и то не моя». Федя недовольно сопел, явно не оценив шутку. Минут через двадцать мы въехали во двор элитного дома. Знакомый адрес. Задумчиво пробормотал он, крутя головой. «Погоди. Так это же дом Зинченко. Зачем мы здесь?» «Думай, Федя. Думай». «Все равно не пойму. Зинченко задержан. Жена здесь не живет, тут только Женька. Блин! Ты думаешь это?» «Пока не уверен, но не исключено». «Охренеть, ну он же такой...» «Какой?» «Ну, не знаю. Судя по твоим рассказам, молодой, несерьезный». «Ага, прям как ты. Ты смог бы человека убить?» «Ну и шуточки у тебя, Петров. Приехали. Надевай». Я протянул Погодину пару резиновых перчаток, что заранее взял у судмеда. Сам тоже натянул такие. «Зачем?» Федя удивленно таращился на реквизит, которым в жизни ни разу не пользовался. «Мусорку будем обшаривать». Я кивнул на ржавые мусорные баки, от которых изрядно несло тухлятиной. «И что мы будем там искать?» «Толстовку». «Чего?» — еще больше удивился Федя. «Фильм про Рокки смотрел?» Спросил я, не надеясь на положительный ответ. Видака у Погодина явно не было, а первые видеосалоны появятся лишь через несколько лет, в начале 80-х. Про кого? Про боксера. Пару лет назад фильм вышел. Так вот он в свитере с капюшоном тренировался. С тех пор такая одежда стала очень популярна в Америке. В СССР она с фарцой могла попасть, а наш Женя Зинченко, хоть и не стиляга, но шмотками заграничными не брезгует. Вот я и подумал, что мог он такой свитерок прикупить. Очень удобная одежда для темных делишек. Капюшончик накинул, и морды не видно. Я вспомнил, что в начале двухтысячных даже в какой-то стране скандал был, где правительство запретило посещать торговые центры гражданам в толстовках с капюшонами, чтобы те не скрывали своих лиц от камер видеонаблюдения. «Гениально!» — оживился Погодин. «Только почему кофта в мусорке должна быть?» «Дефицит! Форца в мусорку?» Такое возмутило даже Погодина, хотя он-то модником точно не был. «Потому что убитая ягодки на клок с него выдрала, а Женька наша в рванье ходить не будет. Я его знаю. Если свитерок его, то на помойку выкинет». «Я все старался следить за языком и не называть больше эту кофту толстовкой или, не дай бог, вообще, худи». «Понял», — кивнул Федя и заглянул в мусорный бак. Поморщился и брезгливо опустил в него руки. Мусорных пакетов в СССР еще не изобрели, и содержимое бака представляло собой сплошное месиво из картофельных очисток, бутылок, кроме чебурашек, которые свято сдавали, объедков и прочих бумажек. Минут двадцать мы рылись в мусорке, как заправские бомжи. «Нашел!» закричал Федя, выуживая из бака ворсистую толстовку с капюшоном серого цвета. «Есть!» — воскликнул я. «Молодец, Федя!» осмотрел толстовку. На капюшоне была небольшая, но некрасивая рваная дыра. «А теперь бросай ее обратно. Я сейчас Горохову позвоню, пусть приезжает». Будем протоколом ее изымать официально. Стой возле бака и никуда не отходи. Следи, чтобы никто сверху мусора не накидал или не подрезал кофтейку. Охраняй ее, как свою невесту после выкупа. Понял. А ты куда? Телефонная будка не в той стороне. А к Женьке наведаюсь. Один? Давай я с тобой. Нет. А вдруг кофта уйдет? Хотя... Положи ее в машину, потом обратно в бак закинем. Пошли. Пистолет с предохранителя сними. Женька, хоть парень не малохольный, но мало ли что. До сих пор не верится, что это он. Что-то здесь нечисто. Ну ничего, кофту сравним по волокнам, тогда уже точно все ясно будет. Я задрал голову и осмотрел окна и балконы. Никаких лазов, пожарных лестниц и прочих возможных путей отступления из квартиры на седьмом этаже, где проживали Зинченко, нет. Это гуд. Заслон резервный под окнами можно не ставить. На крышу тоже не выбраться. Водосток далеко и весь гладкий. Все. Работаем. Мы вошли в подъезд и вызвали лифт. Вот и нужная дверь. Я приложился ухом к замочной скважине. Тишина. Нажал на звонок. Тот аристократическим переливом прокатился по квартире, будто колокольчик в родовом замке прозвенел, а не в советской квартире без родного и привычного бзыканья. Снова тишина. «Смойся», — шикнул я на Погодина, а сам встал под глазок. Федя послушно спрятался, изредка выглядывая. Я погрозил ему кулаком, и тот окончательно исчез из поля зрения. «Я выжидал». Не стал повторно трезвонить, чтобы не выказывать свое нетерпение. Послышались шаги. Тень накрыла глазок с той стороны. Кто-то меня тщательно рассматривал. Затем раздался недовольный голос Женьки. «Кто?» «Вот падла. Видел же, что это я, и все равно спрашивает. Хочет меня лично услышать. Осторожничает, гад». «Жека, это я, Петров. Мы тут шубу вашу нашли. Переговорить надо». «Ты один?» «Конечно один. А ты что, кого-то еще ждешь?» «Открывай. Что мы, будем через дверь перекрикиваться?» «Давай потом. Занят я», — неуверенно ответил Зинченко. «Не понял. Так ты с одноклассником, значит. Странный какой-то, ну, как знаешь. Ладно, скажу следователю тогда, что ты дверь не захотел открывать. Преступление мы и так раскрыли, мне теперь по барабану на шубу эту. Он меня послал за тобой, а ты шифруешься. Ну и потерпевшие нынче пошли. От шмоток своих отказываются. Я развернулся, будто собираюсь уйти. Не успел досчитать до трех, думал, на двух срастется. Как позади послышался голос Женьки. «Да погоди!» Дверь лязгнула и приоткрылась, оставив щель, ограниченную цепочкой. В щель наполовину протиснулась морда Зинченко. Под глазами круги и отеки. Волосы всклокочены, будто не спал всю ночь. Ты точно один, Андрюха? Слушай, выйди и сам проверь. Что за херня, Жень? Ты от кого-то прячешься? Да после случая с батей от вас, ментов, всего можно ожидать. Считай, ни за что повязали. С работы и с партии турнули еще и срок впаяете. Я уже не стал ему объяснять о просчете Горохова. Да и сам виноват, что греха таить. Подумывал, но Сергея Сергеевича тоже. Женя, срок впаивает суд, а не милиция. Это раз. Два. За порнуху статья есть. За распространение. Не милиция ее придумала. Выдал я аргументы как можно громче. Голос эхом прокатился по лестничным клеткам. «Тише ты!» — зашипел на меня Зинченко, торопливо отпирая дверь. — Не ори на весь подъезд! И так стыдно нос из квартиры показывать. Навешали на нас ярлыков. До конца жизни не отмоемся. При этих словах мне даже стало немного жаль семью Зинченко. Разрушили мы ее до основания. Я вошел внутрь, а за мной тут же шмыгнул Погодин э вы что?» — выторочился на нас Зинченко, пятясь в комнату. «Ты же говорил, что один!» «Спокойно, Женя. Я не сводил взгляда с его рук. Главное, чтобы за нож или что-то подобное не схватился. Сядь. Давай спокойно поговорим. Мы нашли кофту. Отпираться зачем. Какую кофту? Какого черта происходит? Как у Бальбоа. Итальянского жеребчика, только лохматую. «Чего?» «Петров, ты что несешь? Сядь, говорю!» рявкнул я. Женя, испуганно хлопая глазками, сел на диван. «Ну какой с него маньяк к чертям собачьим! Мажорчик и есть мажорчик!» «Мы кофту с капюшоном импортную нашли в мусорном баке у тебя во дворе. Таких свитерков в Новоульяновске я не встречал. И уверен, еще долго не встречу. Причем тут свитер?» А при том, что вчера девушку задушили. У нас свидетель есть, что предполагаемый убийца был в кофте необычной, с лохматым капюшоном. Про клочок в руках жертвы пока не стал говорить. Придержал козырь. Не моя эта кофта. Была у матери подобная с капюшоном, лохматая, и шерсть с нее лезла после стирки, как с линяющей псины. Вот и выкинула, наверное, а кто-то подобрал. Опа! Вот это поворот. А ну-ка поподробнее, какого цвета, материал какой. А я помню, невзрачная, кофта как кофта, отец ей из-за границы приволок, толком и не носила. Скажи, Женя, а машина Батина где? В гараже стоит. А Комовском? Нет, конечно, у нас тут недалеко есть гараж. А ключи от гаража у кого? У меня и у мамы. Погоди, Петров. «Ты на что намекаешь? Что моя мать? Да ты...» «Успокойся, Женя, разберемся. Все проверим». «Знаю я ваши проверки!» — Зинченко покраснел и начал всхлипывать. «Пришьете то, чего не было, как с кассетами, да?» Плечи и губы у него тряслись. На парня накатывала истерика. «Тебе все-таки придется проехать с нами, Женя. Это формальность». «Но мы должны все проверить. Обещаю, что с тобой ничего не случится». А про себя добавил, если, конечно, ты не виноват. «Ну и семейка. Каждого можно подозревать». «Ладно», — Зинченко встал. «Поехали. Только можно хоть чаю пивнуть. Не завтракал еще». «Будете чай, кстати? Настоящий листовой? Не та труха, что в магазине продают». Я решил, что чай его хоть немного успокоит. И согласился. К тому же у меня еще были к нему вопросы. «Наливай!» Мы прошли на кухню. Размерами она оказалась внушительной. Футбол можно гонять. В центре огромный овальный стол на изогнутых ножках. Вокруг него такие же вычурные стулья с орнаментом под средневековую Европу. Во всю стену кухонные гарнитуры из необычного для этих годов материала, похожего на искусственный камень. «Неплохо живете», — присвистнул Федя. Я незаметно кивнул ему на проход. Тот понял меня и, взяв стул, сел возле выхода из кухни и кабуру расстегнул. Так, на всякий. Женя налил полный чайник и поставил на газовую плиту. Сел напротив меня за стол. «Ты только, Андрюха, обещай, что сам разберешься во всем, ладно? Батю посадили, а сейчас и мамку мою загробастаете. Я им не верю, если только ты...» «Обещаю. Ты, главное, сам не раскисай, а батю твоего скоро выпустят». «Откуда, знаешь?» — оживился Зинченко. «Распространение порнографии вроде как не доказали, так что на нем просто аморалка, но за это не сажают». Горохов действительно дал команду ослабить хватку по Зинченко-старшему. Теперь вместо направления дела в суд его благополучно готовились прекратить за отсутствием состава преступления. Конечно, прекращенка в отношении конкретного лица по таким основаниям не есть хорошо. Получается, лицо это незаконно было обвинено. Но, учитывая резонансность казуса, на это можно было закрыть глаза. «Виданное ли дело, что руководитель такого ранга хранит эдакое непотребство дома? Так что еще пусть радуется и спасибо скажет, что легко отделался. И даже если он в суд подаст за незаконное привлечение к уголовке и заявление на восстановление в партии и в должности, ни один судья по понятным причинам его не поддержит». «Фу!» — облегченно выдохнул Зинченко, разливая чай. Ну, хоть с батей все в порядке будет. Бери конфеты, не стесняйся. Это тебе не мишка на севере. Попробуй, скажешь потом. А друг твой что, чая не будет? Погодин уже хотел покинуть свой пост и легкомысленно присоединиться к нам. Вытянув шею, он с интересом разглядывал импортные конфеты в золотистых обертках. Но я зыркнул на него так, что он все понял и прижал задницу обратно. Он худеет. Между завтраком и обедом ни чай, ни кофе не употребляет. И так вон рожу какую, смотри, отъел, скоро в дверной проем не пролезет. В этот раз зыркнул на меня Погодин. В ответ я ему хитро подмигнул, мол, терпи, казак, таманом будешь. Меры предосторожности нам не помешают. Я отхлебнул чай. Он и вправду оказался хорош. Не было приторности добавок и ароматизаторов. Натуральных продуктов все-таки сейчас гораздо больше. Пищевая промышленность еще не придумала, как народ дурить химией, соей и прочей бутафорной дрянью. Сельское хозяйство процветает. «Ну все, Женя, собирайся. Нам работать надо. Только ты извини, руки мы тебе свяжем». Я наклонился и вытащил шнурок из ботинка. «Без обид». «Наручников у нас нет, а инструкцию по работе с задержанными никто не отменял». «Да ты что, Петров? Это же я, твой одноклассник! Ты меня как зэка со связанными за спиной руками поведешь на глазах у всего двора?» В глазах Зинченко блеснула влага. «А когда ты пьяный на детской площадке грибок обоссал? Ничего, не стеснялся!» Участковый мне рассказал, как соседи жаловались, только он на тебя даже протокол не смог составить. Папаша бы его быстро в порошок тогда стер. Да когда это было? Молодой был, дурак совсем. Три месяца назад, Жень. Да ладно! Что, я от вас сбегу, что ли? Вы вон какие здоровые! Не связывай меня, Андрюха! Ну, пожалуйста! Зинченко пятился спиной к плите, на которой стоял чайник. Нехорошее предчувствие кольнуло сердце. Слишком уж много воды он вскипятил. До краев налил чайничек. Зачем? Отойди от плиты. Ледяным голосом проговорил я. Что? От плиты отойди? Зинченко молниеносно развернулся и схватил чайник. Широким замахом плеснул в меня кипяток. Я увернулся. Горячая вода зацепила плечо, но куртка смягчила ожог. Я бросился вперед, но Зинченко схватил жестяную банку и сыпанул мне что-то в глаза. Белым облаком песчинки ударили по лицу, я не успел зажмуриться. Твою мать, это же соль! Адская резь в глазах ослепила меня. Зажмурившись, я ударил кулаком наугад. Чуть зацепил пробегающее мимо тело. На мгновение с трудом приоткрыл один глаз и заметил, как Зинченко сходу ударил погодина стулом. Тот только успел выхватить пистолет и сразу грохнулся на пол. Мои глаза горели. Еще несколько секунд, и ожог может ослепить меня навсегда. Я рванул в сторону, где должна быть раковина. На ощупь открыл кран и засунул морду под воду, а в голове пульсировала мысль. «Ушел, гад!» «Стреляй в него, Федя!» — крикнул я. Но мне никто не ответил. И ботинки не застучали, бросаясь в погоню. Похоже, Федя даже не шевелился.